Глава четвертая. Карантин. О, эти вдруг! Как они играют человеком! Валентин Пикуль. По мнению очень многих водителей субботние пробки Истринского района били все рекорды по своей крайне низкой скорости и огромной протяженности. Количество людей, выехавших на свои дачи, несмотря на введенные ограничения, будто только увеличивалось с каждым часом. Многие дачники решили заехать в свои дома и забрать все те продукты и часть вещей, которые свозились туда с самого начала сезона, так называемого дачного отдыха. Пока на территорию еще хоть как-то пускали тех, у кого там была земля или дом собственности. Но ни одна машина при этом не могла проехать просто так на территорию ограничений через наскоро оборудованный военными пропускной пункт, где требовалось четко изложить, куда вы направляетесь и с какой целью. Пускали, кстати, далеко не всех. Павел Лебедев стоял четвертый час в пробке, и ему откровенно надоело наблюдать за всем этим безобразием, творящимся на дороге. А молодая женщина, сидевшая с ним рядом на соседнем сиденье от водителя, вновь заладила, что надо где-нибудь остановиться, потому что ей, ну, очень надо выйти. Пока они не подъехали так близко к деревне Высокого, проблем с остановками у обочины особо не возникало, но не теперь. Пару сотен метров назад они видели несколько крупных собак, вальяжно лежавших у обочины. которые с грустью в глазах провожали взглядом проезжающие мимо них автомобили. Странность заключалась в том, что собаки эти имели весьма облезлый вид, словно у них запущенная форма стригущего лишая. Вдоль дороги, то тут, то там, стояли военные грузовики, а сами военные, облаченные в костюмы химической защиты, выставляли невысокие заграждения из колючей проволоки и таблички, что вход в лес категорически запрещен. «Не, ну вот такого цирка я еще никогда не видел», возмущенно заявил Павел, обращаясь к жене. «А людям теперь останавливаться по нужде где? Только на заправках, скажете? Так не на каждой же туалеты есть. Ты посмотри-ка, сколько они ограждений уже понавыставляли. Вот им самим не влом всей этой фигней заниматься». Солдатики эти поди сварились уже все. Я сейчас бати наберу, хоть узнаем, чего тут эти клоуны устроили. Вот наверняка все это очередные чудо-маневры или проверка на тему, как себя вести с населением на случай какой-нибудь там надуманной опасности. Отец Павла Юрий Данилович, в прошлом служил в инспекции безопасности дорожного движения, но даже после ухода на пенсию, У него осталось еще очень много связей с разными нужными ему людьми. Обычно он мог рассказать о многих событиях намного больше, чем об этом рассказывали по телевизору и писали в интернете. И каким-то образом оказывался осведомлен о положении дел чуть раньше, чем об этом начинали рассказывать журналисты. «Ну, что ты такая расстроенная опять стала-то?» «Говорю тебе, сейчас выясним, что тут творится, и притормозим спокойно где-нибудь». Мужчина взял в руки телефон и нажал на вызов номера, стараясь при этом не смотреть в сторону жены, терпение которой явно заканчивалось. «Пап, пап, алло, пап, ты меня слышишь?» «Привет, Пашка», — раздался в трубке знакомый мужской голос. «Вы где сейчас?» Па, мы тут на въезде около Высокого совсем застряли. Тут военных понагнали, представляешь? Они заграждения вдоль леса ставят, в туалет, блин, забежать негде. Что-то реальное случилось или репетирует чего?» «Эх, Паша, надо было тебе еще перед выездом до меня дозвониться. Слушай внимательно, вы сюда ко мне не стойте, разворачивайтесь и езжайте домой». «Никому не говорите, что вообще здесь были и что видели. Как приедете домой, собирайте вещи и уезжайте как можно дальше от Москвы. Лучше на юго-восток, слышишь? За меня не беспокойтесь, со мной все в порядке будет». «Пап, ты чего? У нас шашлыка три килограмма. Дядя Андрей тебе коньяк снова передал. Да и вообще у нас полная машина продуктов. Куда мы это все денем-то?» вот с собой это все и берите по дороге себе пикник на обочине устроите не спорь дела тут у нас не очень вчера стрельба была недалеко отделение гибдд на въезде считай больше нет с некоторыми сотрудниками там не так что то стало одни стреляли другие то орали то прятались до конца непонятно еще что происходит но на ситуацию уже обратили внимание сверху повторяю Никому не говори, что вы тут вообще были. Уезжайте как можно дальше на юг или восток, куда захотите. Денег я тебе переведу сейчас. На первое время в гостиницах останавливайтесь, а там, может, все и уляжется. Папа, как же ты? Мы тебя не оставим одного, Паша. Все нормально со мной будет. Наш-то дом, сам знаешь, какой непростой. Я тут хоть год могу просидеть, не выходя никуда. Когда все утихнет, вот тогда и увидимся. А чтобы просто поговорить, телефоны есть. Сейчас вам времени терять не стоит, понял меня? Машке, кстати, привет передавай. Хорошая она у тебя. Я прям рад, когда вижу вас вместе. Все, давай разворачивай машину. Ну, пап, нарушать мне сейчас придется. Сплошные тут. Начал иронизировать сын, все еще говоря по телефону. — Ты, главное, аккуратно, слышишь? Не задень никого. Не уловил иронии Юрий Данилович. — За штрафы сам знаешь, переживать не стоит. — Да, пап, конечно, сейчас я... Улыбаясь, проговорил Паша в ответ отцу, выводя машину для разворота на полосу встречного движения через две сплошные линии, постоянно глядя при этом вперед настоявший перед ним рейсовый автобус, чтобы не задеть его. Павел успел сделать только половину маневра для совершения разворота, как машину сильно ударило с левой стороны, приподняло, и она опрокинулась на бок. Татьяна лежала в кровати. Ей было ужасно плохо от постоянно подкатывающих приступов тошноты. За ночь ее несколько раз рвало. «Ну надо же так, она сама фельдшер скорой помощи». а дома от тошноты ничего толком и не оказалось. Что ей теперь самой себе скорую вызывать, что ли? Другой вопрос, над которым размышляла Татьяна, из-за чего это у нее такой токсикоз вдруг сильно развился. Отравление от подпорченного фастфуда, съеденного накануне, ее особо не пугало. А вот вероятность того, что она могла подцепить инфекцию с вызова на работе за последние несколько дней, Пугало ее в очень даже серьезной степени. Да еще и глаза снова чесаться начали. Количество случаев нервных и психических расстройств у людей за последние дни возросло в каком-то неимоверном количестве. А оперативные выездные бригады просто не справлялись с нахлынувшим объемом пациентов. Общая картина у всех была схожа, хотя и не всегда повторялась. Сначала наблюдались тошнота и рвота, сонливость, жар, боли в груди, резь в глазах. Затем начинали проявляться признаки бредового состояния, галлюцинации, паранойя, аллергические реакции. Иногда симптомы отступали, будто с человеком все нормально. А вот далее, что происходило, было врачам пока не совсем понятно. Часть теряли сознание и впадали в какую-то странную кому. Часть становились агрессивными ко всему, что есть вокруг. А несколько человек утверждали, что видят умерших родственников и общаются через них с Богом. Чувствуют себя такие пациенты при этом абсолютно нормально, совсем не обращая внимания на тот факт, что они ничего не едят. Еще были зафиксированы случаи светобоязни. Часть пациентов покончили с собой, утверждая, что в них живут паразиты, а часть стали вести себя как дети, будто им года по три. Все это лишь небольшая часть проявлений какого-то нового заболевания, о которых она успела услышать, а часть и увидеть своими глазами за прошедшие несколько дней. По анализам пациентов что-то определенное сказать было сложно, они были слишком разные. была озвучена гипотеза что это все последствия воздействия какой то новой инфекции которая может попадать в организм человека как по воздуху так и при прямом контакте с заразившимся применение антибиотиков и противовирусных препаратов никакого отдельного результата пока не давали татьяна размышляла обо всем этом лежа на своей кровати с закрытыми глазами не пока так мутит лучше мне пока не вставать а то точно упаду». Выдала сама себе рекомендацию девушка и повернулась сбока на спину в надежде, что ей станет полегче. Неожиданно она услышала знакомые шаги по коридору, которых она не слышала вот уже как года три. Татьяна открыла глаза и обомлела. Вокруг нее была ее прежняя комната, еще со времен школы. Обои выглядели чистыми и свежими, В комнате был полный порядок, а в воздухе стало очень свежо, как после дождя летом. «Таня!» — услышала она голос родного отца из коридора. «Ты дома? Ты у себя?» «Пап? Пап, это ты?» Вдруг, чуть ли не плача, спросила девушка. «Да, моя милая, это я. Разве ты не рада меня снова увидеть?» «Я что, умерла?» Вдруг забеспокоилась за свое состояние девушка и нервно ощупала свое тело. — Ты пришел, чтобы забрать меня на тот свет? — Нет, с чего ты взяла, что я пришел тебя куда-то там забирать? Голос был слышен уже у самой двери. — Но ты же умер, пап, уже три года как умер, слышишь? Девушка приподнялась на кровати и нервно посмотрела в дверной проем. «Ну, смерть — это еще не совсем прям конец», — заявил в ответ отец девушки, и его фигура появилась в проеме. «Как ты себя чувствуешь, милая?» «Уже лучше», — несколько растерянно ответила Татьяна. Она смотрела на своего отца и не переставала удивляться тому, как хорошо тот выглядит. Он выглядел немного моложе того возраста, в котором он умер. У него пропала седина или еще не появилась. Он был стройнее и, кажется, буквально светился от переполняющей его энергии. — Пап, это правда ты? — все еще сомнением спросила девушка. — Ну а кто же еще? — улыбнулся в ответ ее отец. — Ты сейчас оказалась в очень непростой ситуации, и я решил, что могу навестить тебя и, возможно, чем-то помочь. — Пап, прости, что я так много тогда ругалась, я не знала, что все так случится. — Я все знаю, милая, успокойся, все хорошо, тебе сейчас лучше сильно не волноваться. — Танечка, скажи, ты сама встать можешь с кровати, или тебе помощь понадобится? — Я пока не пробовала, — честно созналась девушка. — А что? — Идем на кухню, выпьем чая, и тебе станет легче. Чайник уже вскипел. «Пап!» — все еще находясь в кровати, спросила девушка. «Что?» «А ты маму видел?» «Конечно». А она придет?» «Придет, но позже. Я могу отвезти тебя в то место, где мы с мамой сейчас живем, и ты сможешь сама с ней пообщаться. Хочешь?» «Правда, правда?» — с детской наивностью переспросила Татьяна, глядя на папу. «Конечно, правда! Вставай же, идем на кухню!» – позвал ее отец и скрылся за дверью. Татьяна никак не могла поверить в то, что сейчас видела. Ее папа умер от сердечного приступа в больнице чуть более трех лет назад, и она считала, что это ее вина. Это именно она изводила его нервную систему за неправильный, как ей тогда казалось. совет в выборе ее будущего места работы, но лишь потом осознала, как он был прав. Ей казалось, что все вокруг чего-то добиваются сами, и все живут на уровень лучше, чем они с отцом. Ее однокурсница Света выбрала тот путь, по которому Татьяна не пошла сама. Вместо нее пошла, можно сказать, сначала все шло хорошо. Несколько первых зарплат пришли с приличными бонусами за выполнение плана менеджерами-новичками, и Татьяна тогда сильно завидовала подруге. А затем начали меняться требования, план выполнять становилось все сложнее и сложнее, а процент вознаграждения становился меньше. Вскоре выяснилось, что эта компания, оказывающая рекламные услуги, не выполняет взятых на себя обязательств перед заказчиками в должной мере и уже через полгода начала задерживать выплаты по и так уже прилично уменьшенной заработной плате. Спустя год юридическое лицо компании сменилось, а Светлана, понимая, что заработанных денег она скорее всего уже не увидит никогда, Пошла искать новую работу, имея при этом уже немалые задолженности на своих двух кредитных картах, которые она все надеялась закрыть с обещанных ей выплат. Татьяна же тогда, по совету отца, устроилась на работу по профилю в медицинское учреждение. Хороший врач в обществе нужен всегда, любил повторять ее отец, а особенно когда то поступила в медицинский институт. По его мнению, медицина – это направление актуальное во все времена, что бы ни происходило в мире. Словно по иронии судьбы, мама Татьяны ушла из жизни неожиданно для семьи. В один зимний день после отепели на дорогах города был сильный гололед, и она случайно подскользнулась на льду, сильно ударилась виском о бордюр рядом с пешеходным переходом. Женщину быстро доставили в ближайшую больницу, но, к сожалению, спасти ее врачам не удалось. Татьяне тогда было всего 13, и она тяжело переживала эту потерю. Вот в то время она и выбрала себе будущую профессию – спасать людей и помогать им, чтобы никто из детей больше не страдал так же, как она. Бабушка Татьяны старалась заменить ей мать. Но ее вскоре не стало. Временами Татьяне казалось, что та хорошая светлая полоса в ее жизни именно тогда и закончилась, в день смерти ее мамы. Сидя на кровати, молодая женщина не спеша одевалась, чтобы пойти на кухню к отцу, и одновременно продолжала разглядывать свою преобразившуюся комнату. «Да, все точно», — сказала Татьяна сама себе. Теперь светлая полоса в моей жизни снова начнется, и все-все теперь будет исключительно хорошо. Группа из шести человек специального отряда внутренних войск неспешно шла по лесу и вглядывалась в детали окружавшего их зеленого пейзажа. К удивлению всех членов отряда, для выполнения поставленной перед ними задачи были выданы панорамные маски и легкие костюмы защиты «Л-1». Причем с самого прибытия на точке входа в лес, согласно указанного маршрута, нужно было привести все костюмы в так называемое «боевое положение». Из выданного снаряжения самым серьезным вооружением были лишь автоматы АК-47. Проще говоря, отряд шел на задание налегке. «Не, ну как шныри, а?» — возмущался один из шедших по лесу с позывным Лешей. а «А гранат-то нам чего совсем не дали? На кой чёрт они тебе тут нужны?» — переспросил в ответ скороход. «Тебе же на инструктаже русским языком сказали, что живой силы предполагаемого противника в лесу толком не зафиксировано, да и вообще сейчас мирное время». «А собаки эти лишайны?» — не унимался леший. «Так ты собак гранатами гонять собрался?» — с иронией уточнил астроном, смотря в бинокль. «Ну-ну! И дымовы бы тогда еще взяли!» — вдруг добавил озорник, но, почувствовав на себе взгляды товарища, добавил. «Ну так, от комаров чисто!» — послышался хохот, заглушаемый одетыми защитными масками. «Да ну вас!» Обиделся леший и зашагал дальше по маршруту, но не особо отдаляясь и выполняя свою роль в группе. «Яшка, что там у тебя?» Обратился страном в сторону отставшего бойца, который отвечал за тыловое наблюдение. «Да так, показалось, видимо. Там девчушка малая стояла у березки. Я моргнул. Нет ее. Куда она делась? Не пойму». «Девчушка, ты уверен?» уточнил астроном, вглядываясь в пространство в указанном направлении. — Нет, не уверен, товарищ капитан. — Ладно, внимательность в нашем деле совсем не лишняя. Продолжаем движение. Что странное увидите, сразу подаем сигнал. — Так точно! Практически хором отозвалась группа. Весь намеченный по заданию маршрут отряд мог пройти и за пару часов при обычных условиях. Но задача, поставленная руководством, не допускала спешки. Мы не понимаем до конца, с чем или с кем имеем дело. Ясно вам? Не спешить, спецсредства не снимать. Именно вы должны провести разведку на местности и дать общую характеристику происходящего. В случае обнаружения химической, биологической или радиационной опасности, немедленно сообщить об этом по закрытым каналам связи. Именно так звучала часть инструктажа перед началом выполнения порученного им задания. — Товарищ командир! — вновь послышался голос Лешева. А можно в кустике отбежать? Уж очень не приспичило. — Ты издеваешься, что ли? — недовольно ответил астроном. — Иди давай, но так, чтобы мы тебя видели. — Группа «Стоп». Головной, тыловой и боковой. Продолжаем наблюдение с места. — Тесла. пока образовалась пауза. Проверь настройку и работу закрытого канала. Если кому-нибудь еще надо по нужде, говорим об этом сейчас. Больше останавливаться не будем. Я быстро! — крикнул Леший и удалился в гущу каких-то зарослей, из-за которых видно было только его голову. Но не прошло и минуты, как отлучившийся вновь подал голос. Ребята, вам стоит на это взглянуть. На что именно? — спросил в ответ озорник. — Похвастаться, что ли, чем хочешь? Вновь с разных сторон от командира послышался хохот, приглушаемый защитными масками. Сам же астроном лишь чуть улыбнулся. — Так, дисциплину соблюдаем, Боковой дозор не отвлекаемся. Леший, что там у тебя? — Товарищ командир, я не виноват. Начал оправдываться отошедший по нужде. Там за кустами труп лося лежит. Я его и не заметил бы, если бы сюда не пошел. — Группа, приступаем к осмотру мертвого животного. Тесла, сделай несколько фото для отчета. — Есть, товарищ командир? Послышался ответ от связного, и вся группа отправилась в сторону кустов к месту, где стоял леший. Тело мертвого лося явно лежало не первый день, так как большая его часть обросла какой-то неведомой грибницей. которая, судя по всему, еще и затормаживала процесс разложения. Огромное тело лежало на боку, морда смотрит вперед, глаза животного закрыты, передние и задние ноги вытянуты во всю длину. На спине и боках животного проступили крупные грибные наросты желтовато-розового цвета. Рядом с лосем было обнаружено несколько тел мышей, которые словно прилегли погреться, у огромного живота, но в итоге также выросли в странного вида грибницу. Насекомых на крупном теле практически не было, за исключением нескольких участков, где весьма лениво копошились лосиные вши. «Я такого никогда раньше не видел», — заявил Скороход. «Даже предположить не могу, как такое могло случиться. Но не упал же он на них». Скороход в прошлом имел большой опыт в работе с животными, в основном, правда, собаками. Бывало, он их и сам лечил, и прививал, а бывало, что и вскрывал, так как это иногда требовалось для понимания причин наступившей смерти. Ветеринарный опыт подсказывал, что потребуется потратить не один час времени для составления всей картины загадочной гибели найденных животных. «Да уж, выглядит весьма странно», — согласился с ним командир группы, разглядывая заросшие в грибницы грызунов. «Глянь, мыши-то как собаки те, будто плешивые». «Внимание, вижу человека», — неожиданно сообщил боковой дозорный озорник. «Группа, маскировка, наблюдаем скрыто», — мгновенно скомандовал астроном. Часть группы мгновенно присела на колено и скрылась за окружающими ее кустами. Другая же укрылась за стоявшими рядом деревьями. По лесу шла женщина лет сорока и с кем-то активно разговаривала. Никто из группы, сколько они не вглядывались, так и не увидели собеседника. Судя по доносившимся обрывкам разговора, женщину кто-то вел. Одета женщина была весьма буднично. Но к походу через лес она явно не готовилась. Больше ничего странного в поведении идущей замечено не было. И вообще, она явно пребывала в приподнятом настроении и весьма беззаботно шла по лесу, с легкостью преодолевая любые препятствия, возникающие на ее пути. Следуем за ней, только тихо. Негромко скомандовал астроном. когда девушка удалилась от притихшей группы метров на 70. Преследование женщины продлилось около получаса и прекратилось весьма неожиданно. Группа набрела на беспорядочно лежащие тела людей, а женщина уходила все дальше и дальше куда-то вглубь леса. «Отставить преследование», – скомандовал командир разведгруппы, осматриваясь по сторонам. Есть предположение у кого-нибудь, что тут происходит. Группа стояла на небольшой опушке, на которой на небольшом расстоянии друг от друга лежали люди, чаще по несколько человек сразу, а иногда и по одному. Если не приглядываться, то может показаться, что они просто прилегли поспать. Но если все же начать присматриваться, то была видна и грибница». которая словно паутина оплетает каждое из тел и идет от одного человека к другому. Была вполне очевидна и внешняя аналогия грибницы с той, что была на животных, обнаруженных группой разведки ранее. Мужчины, женщины, дети, старики – здесь были все. Часть людей выглядели, будто прилегли совсем недавно, и гребница лишь начала обступать пространство вокруг них. Часть лежащих людей при всем этом продолжали еще дышать, хотя и весьма слабо. Но были и те, кто лежал уже далеко не первый день, и на их лицах уже начали появляться желто-розовые грибные наросты. «Тел здесь много», – констатировал факт связной группы, ходя от одного лежащего человека к другому, чтобы провести фотофиксацию увиденного. «Всех фотографировать?» — Нет, не обязательно, — ответил ему командир. — Общий вид с разных ракурсов просто еще сделай. Того, что ты наснимал, и так будет достаточно. Яшка, как думаешь, получится у нас хоть кого-то из них на ноги поставить? — Трудно сказать. Состояние у большинства, я бы сказал, критическое, — давал на ходу оценку тыловой, являвшейся для группы еще и основным полевым медиком. — Можем, конечно, рискнуть и попробовать поднять одного из тех, кто еще дышит и в грибницу невроз. — Хорошо, давай пробовать. Без колебаний принял решение командир группы. — Возможно, нам удастся разговорить и расспросить хоть одного из лежащих, что тут творится. Чего они залегли тут все? Скороход, Леши, что там дальше видно? — Также тела лежат, — ответил леший. — Там дальше склон идет, и где земля пониже, лежат все же поплотнее, — добавил скороход, глядя в бинокль. — Туда-то тетка как раз ушла. — Вот тут, кстати, женщина лежит, — вдруг вставил слово Яшка. — Дышит ровно, и грибницы рядом мало. — Пробуем поднять. — Да, начинай, ребята по возможности помогут, — ответил астроном. Пока Яшка проводил беглый осмотр и делал разные уколы, желая добиться нужного эффекта в организме женщины и привести ее в сознание, озорник и Тесла старались избавиться от идущей к ней нити грибницы, перетирая почву вокруг своими сапогами. Неожиданно лежавшая на земле женщина начала всклипывать. Она открыла глаза и посмотрела на окружающих ее людей в защитных костюмах. Не переставая рыдать, она приподнялась на руках, села и обхватила свои ноги перед собой. — Зачем вы это сделали, а? — вдруг сквозь слезы спросила она. — Кто? — вас спросил. Да — Так как больно, за что? — Женщина, вы осознаете, где вы? — спросил подошедший командир группы. — Что? Да мне плевать, где я. Я с мамой в ее новый дом пришла. Мне было так хорошо. такое уют и тепло. И что теперь?» «Успокойтесь, мы отведем вас в госпиталь. Там вам помогут». «Кто поможет? Чем?» — продолжала заводиться женщина сквозь слезы. «Я никому не нужна. Я одна семь лет живу. А тут мама с того света пришла, сказала мне, что можно с ней теперь жить. А я сразу согласилась. Не надо мне ваших врачей, ясно вам? Я ненавижу эту вашу жизнь поганую». — Женщина, успокойтесь, пожалуйста, — старался наладить разговор командир группы. — Я к маме своей обратно хочу, а не вот это вот все. А знаете что? Женщина зло оглядела группу, резко встала на ноги и, выкрикнув, «Идите вы все к черту!» быстро скрылась между деревьев и кустов, уходя в одном ей понятном направлении. — Не преследовать! — Мгновенно отреагировал командир группы в сторону дернувшихся бойцов. «Тесла, выходи на закрытую связь! Самое время доложить о происходящем!» Мария Лебедева находилась в областной больнице Истринского района. Она все еще не могла поверить в то, что произошло с ними утром, да и вообще во все то, что она успела услышать за последние часов пять-шесть. Ее правая рука болела все сильнее с каждой минутой. Это было связано с тем, что наркоз после проведенной операции начал уже отходить. Доктора сделали много, но, увы, еще не все. Ей уже сказали, что удаление части мелких осколков, оставшихся в ее руке после аварии, предстоит в ближайшее время. А пока ей необходим исключительно покой. Муж Марии пострадал не так сильно, как она, но это лишь по причине того, что их машина после удара завалилась на правый бок и в таком положении проехала несколько метров вперед. Павел получил перелом левой руки. несколько сильных ушибов и сотрясение мозга. А вот Марии, что сидела справа от него, повезло меньше. За состояние Паши можно было не беспокоиться, потому что врачи давали исключительно положительные прогнозы по его общему состоянию, обещая выписать для продолжения лечения амбулаторно уже в ближайшие дни. Призовали машины на правый бок, Мария на уровне рефлекса прикрыла свое лицо правой рукой, и в итоге большое количество осколков от разбившихся стекол вошли в предплечье и плечевую часть ее правой руки. Ушибы тазовой области и нижней части ребер особой опасности, по словам врачей, не представляли, а вот руку молодая девушка могла потерять. В больницу Марию и ее мужа После случившейся аварии доставили быстро, но все остальные события, включающие в себя несколько операций, запомнились девушке сущим кошмаром. Спустя полчаса рука, на которой проводилась операция, заныла у Марии так сильно, что она не могла спокойно ни сидеть, ни лежать. Она самостоятельно дошла до сестринского пункта и попросила дать ей какое-нибудь обезболивающее. на что получила ответ, что без назначения лечащего врача ей ничего просто так выдать не могут, а доктор в данный момент находится на операции. Конечно, ее заверили в том, что он уже скоро освободится и ей обязательно помогут. Мария от безысходности ожидания и ноющей боли в ее руке начала ходить из угла в угол по всему хирургическому отделению. Ей казалось, что пока она движется, рука болит меньше. «Что, так невыносимо болит?» Вдруг услышала девушка женский голос и повернула голову в ту сторону, откуда он исходил. На мягком сером диванчике сидела молодая женщина и вопросительно смотрела на Марию. Женщина выглядела весьма обычно для тех, кто находился в отделении в качестве пациента. Выданный серый халат до да тапочки. Отличало ее только то, что руки, ноги и лицо девушки были покрыты ссадинами и синяками разных размеров. А там, где синяков и ссадин не было, цвет кожи менялся как на защитной экипировке у военных, только оттенки были не зеленого цвета, а розово-желтые. — Да, очень, — пожаловалась Мария, сидевшей молодой женщине. Хочешь, научу, как самой боль снимать. Это несложно. Садись, расскажу». Мария посмотрела на свою руку, скептически взглянула на девушку, но все же подошла к ней и села рядом. Женщина улыбнулась и начала объяснять Марии, что ей нужно делать. «Сядь поудобнее, но так, чтобы твоя рука, которая болит, не касалась грудной клетки и живота». «А лучше отведи руку немного в сторону, теперь аккуратно опусти ее и расслабься». Мария так и сделала. «Теперь слушай внимательно», — продолжила женщина. «Начни делать не спеша глубокие вдохи и выдохи, сконцентрируйся на них, а затем начни представлять себе, что с каждым выдохом боль из руки немного уходит. Поняла?» Мария кивнула. Затем она откинулась головой на спинку дивана, закрыла глаза и начала дышать, стараясь представить, как боль уходит из ее руки. Через минут десять таких упражнений Мария открыла глаза и благодарно посмотрела на женщину. «Спасибо большое. Действительно, болит намного меньше. Я даже и не знала, что так можно боль снимать». «Это меня старший брат когда-то научил», – с улыбкой ответила девушка. но неожиданно погрустнев, добавила. Мы с ним, правда, давно уже не общаемся. Он врач? Спросила Мария. Не совсем. Он тогда в МЧС работал, и им разные психологические приемы давали для работы с населением при возникновении чрезвычайных ситуаций. Я была непоседой, часто бегала, где не надо, а потом плакала, то из-за ушибов, то из-за ссадин. Вот он меня и научил, как мне с болячками моими справляться. А что случилось? Я раньше была чересчур самоуверена и глупа. Продолжила рассказывать женщина, глядя куда-то в сторону. Хотела сама зарабатывать деньги и всем доказать, какая я самостоятельная. Связалась с нехорошими людьми, которые пообещали хорошую оплату. Я тогда уже понимала, что это незаконно, но все равно согласилась. Мне давали номера телефонов, А я звонила разным людям и представлялась сотрудницей банка. В общем, контору ту накрыли в итоге, а я сбежала. Я понимала, что все мои данные там есть и что меня быстро найдут. Пришла домой, подошла к брату и все ему рассказала. Он не стал мне помогать, представляешь? Сказал, что мне место в тюрьме с такими же мошенниками, как и я. И я убежала. Больше я его не видела. и дома с тех пор больше ни разу не была. «Простите, я не знала», — начала оправдываться Мария за свой оказавшийся весьма неудобным вопрос. «Да ничего», — ответила женщина и внимательно посмотрела на сидящую рядом с ней девушку. «Это сейчас я понимаю, что всего этого делать нельзя было. Я тогда в один миг потеряла все, свой дом, свою семью и даже свое имя». Иначе меня бы быстро нашли. «А как же тут?» Попыталась сформулировать вопрос девушка. «Как я тут очутилась и почему меня лечат?» «Да, меня сюда из полиции привезли. Все же поймали?» «Не совсем. Они не знают, кто я. Они думают, что я Ирина. Но это не мое имя. Мне кажется, что они даже не подозревают, кто я». «Вот это да!» Удивленно заметила Мария. совершенно забыв про свою боль в руке. — Как интересно. У тебя же тогда все равно раскроют. Отсюда меня не выпустят просто так. Это да, — начала излагать ход своих мыслей женщина. И, скорее всего, отвезут обратно в тот же участок, из которого меня сюда привезли. Но мне-то обратно как раз и надо. — То есть как это надо? Ты же не хочешь, чтобы тебя раскрыли. — Так я снова сбегу. С лукавой улыбкой на лице заявила женщина. — Я это умею, а еще мне везет. — Ты уже сбегала от полиции? — полушепотом спросила Мария. — Да, уже приходилось. Я-то сама думала, что все, я попалась. Но мне и тогда повезло. — А если не повезет? — Повезет, — не сомневаясь в себе, заявила женщина. — Последний раз-то в итоге я тут оказалась. — А как? — Сама точно не знаю. Я помню, что я пила чай и потом легла спать, когда была прямо в изоляторе. Мне снился очень странный сон, а проснулась я уже здесь, в палате, под капельницей. Только не здесь уже, а на другом этаже. — Ты что, тут прячешься? — Нет, — улыбнулась женщина. — Там вообще никому пока нет до меня дела. Сказали, что когда придет мой лечащий врач... Тогда мне все скажут, а пока отдыхайте. Только там на этаже какой-то дрянь воняет, я аж прям дышать не могу, задыхаться начинаю. Вот я сюда и ушла. Вот и мне то же самое сказали, представляешь? Мария не сводила заинтригованный взгляд собеседницы. Меня Машей зовут, кстати. Мы с мужем в аварию попали на шоссе, вот я теперь с рукой мучаюсь хожу. — Ничего, уверена, что все заживет, и вилкой в ресторане ничуть не хуже прежнего орудовать будешь. Обе девушки рассмеялись. — А пойдем ко мне сходим? Отсмеявшись, вдруг предложила женщина. — У меня там пирожные есть, посидим, пообщаемся. Только зови меня Ирой, а то странно будет, если ты как-то иначе ко мне обращаться будешь. — А пойдем, — сразу согласилась Мария. Пирожное мне сейчас вот совсем не лишним будет. Девушки встали с дивана и не спеша пошли в сторону лестницы. Пройдя один этаж, Мария и Ирина оказались в отделении травматологии. На этаже действительно чувствовался сильный запах лорки. Через несколько минут девушки оказались в палате Ирины, в которой помимо нее лежало еще несколько человек, которых в данный момент на месте почему-то не было. — Присаживайся, — предложила Ирина, указав на свою кровать. — Нас тут трое сейчас лежит, да и те, кто есть, видишь, где-то пропадают. Наверное, на обследование ушли. А у меня сегодня только УЗИ с утра было. Сказали, что есть новообразование, и вообще что-то странное с организмом происходит. — Новообразование? — удивилась услышанному Мария. — У тебя рак? «Не знаю, сказали только ждать результатов анализов и лечащего врача. Вот я и жду». «У меня тетя от рака умерла. Жалко так, она была доброй женщиной. Скучаешь по ней?» «Ну да, тогда скучала, конечно. Это давно было. Мне было-то лет десять. А если бы ее снова увидела? Что тогда?» Задала весьма странный вопрос Ирина. «Не знаю, но я была бы рада, наверное». «Ой, я совсем забыла про пироженки», — опомнилась Ирина и достала из своей тумбочки тарелку, на которой красовались небольшие желто-розовые кружочки муссового десерта, и сразу предложила их гости, добавив «Слегка пресноватый, на мой взгляд. Попробуй». «Спасибо». Мария аккуратно взяла один и отправила его целиком себе в рот. Немного пожевав, проглотила предложенное ей угощение. «Ой, знаешь, мне какой-то совсем странный на вкус кругляшок попался». Немного поморщившись, заметила Мария. «Они точно свежие?» «Никто пока не жаловался. Хочешь, бери еще, угощайся». «Спасибо, может, немного попозже». Ирина оставила тарелку с пирожными и присела на кровать напротив Марии. «Знаешь, я пока в бегах была, я тоже по близким сильно скучала, особенно по маме». а тот вдруг как-то ее голос услышала, прямо внутри себя, в голове. Она мне все-все растолковала, что в моей жизни было, и сказала, что на самом деле моя миссия в жизни — это помогать людям, а не обижать их. — Ты слышишь голоса в голове? — переспросила гостившая у Ирины девушка. — Да, в последнее время все чаще. Мама меня успокаивает, когда мне становится страшно, Или я не уверена, что делаю все как надо? Ведь не все люди могут правильно понять мои действия. А я ведь только помочь им хочу. Подожди-ка, Ира, о чем ты? С недоумением спросила Мария, но, приложив руку к своему лбу, добавила. Ох, меня что-то мутит. Не переживай, Маша, скоро станет намного легче, и ты тоже все поймешь. Что пойму? Не понимаю. Ир... мне плохо голова кружится с этими словами мария медленно опустилась спиной на кровать на которой она сидела это пройдет все таки должно быть не бойся заверяла ее сидящая напротив ирина что ты мне дала позови на помощь уже еле говорила мария глядя на ирину мы будем подругами маша хорошими подругами поняла Вдруг строго ответила девушка лежащей гости, а после сама начала резко меняться в лице. Казалось, что Ирину вот-вот вырвет. Она наклонилась вперед и выставила перед собой руки. Ее явно мучили рвотные позывы, но вместо ожидаемого потока из ее рта на руки выпал небольшого размера кругляш желто-розового цвета. «Что это?» Начав всхлипывать, спросила Мария. и попыталась подняться это то что поможет всем держа кругляш на своих руках ответила ирина это спасет нас всех не будет больше расставаний ни с родными ни с парнями ни с друзьями мы все всегда будем вместе понимаешь предприняв еще одну попытку встать мария упала с кровати прямо на руку на которой была проведена операция Резкая боль пронзила плечо девушки и придала ей немного сил на дальнейшие действия, на попытку выбраться из палаты. Но сознание Марии все же стремительно тускнело. Кое-как, хватаясь то за края стоящих кровати, то за стены, она добралась до какой-то двери у входа в палату и открыла ее. Это была дверь в туалет. По разным сторонам от унитаза лежали неподвижные тела двух женщин. Видимо, они пытались вызвать рвотный рефлекс, чтобы избавиться от съеденного десерта, но это либо не помогло, либо они не успели от него избавиться. Результат Марии был уже не интересен. Она без сил упала внутрь туалетной комнаты, откнувшись лицом в колени одной из лежавших там женщин. Через мгновение к открытой двери подошла Ирина и посмотрела на лежавшие тела. — Так будет даже лучше, скоро ты снова увидишь свою любимую тетю, — сказала она, обращаясь явно к Марии, после чего спокойно закрыла ведущую в туалет дверь. — Пап, а нам далеко идти-то вообще? — решила уточнить Татьяна у отца, когда они проходили мимо знака, установленного для проезжавших по дороге машин, с перечеркнутым красной полоской названием населенного пункта Зеленоград. — Нет, Танечка, недалеко! — ответил ее отец, который шел чуть впереди дочери, задавая направление их перемещением. — Автобусный парк мы прошли. «Идем куда-то в сторону Алабушева. Что там есть дальше-то?» На ходу молча рассуждала молодая женщина. «Кладбище? Мы что, на кладбище идем?» Ее отец слегка усмехнулся в ответ и добавил. «Нет, просто я хочу тебе еще кое-что показать по дороге. Тебе точно понравится. Скоро уже сама все увидишь». Минут через пятнадцать Татьяна с отцом оставили позади себя автозаправку. Местное кладбище и какой-то небольшой рынок, состоявший из разных небольших магазинчиков. Идя по дороге, Татьяна время от времени чувствовала цветочный аромат с непонятными ей сладковатыми нотками, которые доносились до нее с разных сторон от дороги. Но Татьяна никак не могла понять, что же их источает. Пап, а что так вкусно пахнет? Сейчас еще немного пройдем, и сама все увидишь. Пройдя еще несколько сотен метров, Татьяна заметила, что вдоль дороги появились высокие растения, которые имели немного причудливый окрас. Окрас самих растений, в общем-то, был зелен, но листья, которые были весьма крупных размеров, были покрыты словно мелкой пыльцой, состоявшей из оттенков начиная от желтого и заканчивая красным, а местами даже фиолетовым цветами. Растения эти были очень крупные, иногда выше человеческого роста, и росли то тут, то там вдоль дороги. Листья у них были большие, такие бывают обычно у лопуха. Сами же соцветия, источавшие аромат, выглядели как белые зонтики, состоявшие из множества небольших белых цветочков. «Какая красота!» — не удержалась от восторга девушка. Я и не знал, что у нас тут такие цветы бывают. Да, разрослись, раньше их и правда толком не было. Именно их я и хотел тебе показать. Танюша, идем дальше, там еще красивее места будут. Дойдя до соседнего населенного пункта, отец и дочь вышли на улицу Западная и двигались вдоль однополосной дороги, окруженной заборами. Здесь почти не было видно тех красивых растений. которые им встретились ранее, но хорошо чувствовался их аромат. Людей на этой улице села Алабушева почти не попадалось, но ближе к окончанию населенного пункта Татьяна увидела молодого мужчину, идущего им навстречу. Внешность мужчины была весьма привлекательной, он словно магнит притягивал себе взгляд. Пропорции тела и черты лица – показались Татьяне почти идеальными и вызывали внутреннее восхищение. В руках он нес большое блюдо, на котором лежали, судя по всему, какие-то сладости. Когда шедший навстречу мужчина и Татьяна сблизились, идя каждый в свою сторону, они вдруг одновременно остановились. Она смотрела на него, а он посмотрел на нее, будто что-то незримое пробежало между ними. и не позволяла отвести взгляд в сторону. — Хочешь? — протянул незнакомец Татьяне тарелку и улыбнулся. Татьяна улыбнулась ему в ответ. — Нет, спасибо, — ответила она, продолжая рассматривать его лицо. — Мы сейчас в гости идем, не хочу аппетит портить. А ты тут часто бываешь? — Часто, — спокойно ответил молодой человек. — Я вон в том доме живу. Заходи, как будет время, чаю попьем и погулять сходим потом. Хочешь? Спасибо, я подумаю. Слегка покраснев, ответила Татьяна и отвела взгляд в сторону. Сейчас нам надо идти, но потом тогда увидимся, да? Конечно, меня Саша зовут. Все так же спокойно, ответил молодой человек, слегка улыбаясь. Таня, ответила девушка, очень рад нашему знакомству. — Извини, Саша, но нам пора, — с грустью в голосе сказала Татьяна и помахала ему ладонью на прощание. Саша махнул ей рукой в ответ, повернулся в нужную ему сторону и пошел по дороге дальше. Татьяна снова шла по дороге, чуть поотстав за своим отцом. Румянец от столь неожиданного, но приятного для нее знакомства все никак не сходил ее щек. — Понравился он тебе? Вдруг спросил ее отец. На вид парень нормальный. Ну, но, пап, раскраснелась еще больше молодая девушка. А что, ты давно взрослая. Думаешь, мы с мамой тебе семейного счастья не желаем? Еще как желаем. Выбирать тебе, конечно, но мы будем рады за тебя в любом случае. Спасибо, пап, я знаю. Некоторое время Татьяна с отцом шли по дороге молча. Вокруг них с обеих сторон дороги стоял лес, и то тут, то там снова появлялись целые поляны высоких растений, источавших дивный сладковатый аромат. Солнце время от времени загораживали небольшие облака, а в появлявшихся тенях окрас растений казался ярче, будто содержал в листьях много фосфора. «Танюша, смотри, что это там впереди?» «Ух ты!» вновь не сдержала эмоций девушка от увиденного. В одной из частей леса начиналось что-то невообразимое. Стволы деревьев выглядели так, будто кто-то взял появившуюся в небе радугу и разукрасил ее оттенками в абсолютно произвольном стиле. Листья на ветвях деревьев, на расположенной входе в эту страну чудес, выглядели так, словно кусочек осени коснулся их лишь на мгновение. для того чтобы раскрасить в разные оттенки от желтого до красного создав при этом причудливую форму склонившегося к земле цветка нам что туда изумленно спросила татьяна не веря своим глазам да именно туда улыбнулся ее отец идем когда они вошли в этот чудесный сад которому сложно было сразу подобрать подходящее название и пошли по тропинке Татьяна обратила внимание, что тропинка слегка светится белым светом, словно неоном, который при каждом ее шаге, как по нарисованным паутинкам, разбегается в разные стороны от ее ног. Чем дальше они проходили вглубь, тем интереснее становилось Татьяне. Что же будет там дальше? Вскоре синее небо с облаками скрылось за кронами высоких деревьев. а над идущими по лесу путниками на уровне метров пяти от земли стала видна слабая белая пелена тумана, которая медленно сгущалась по мере их углубления в гущу леса. — Мы уже рядом, — сказал отец и неожиданно взял Татьяну за руку. — Идем. Теперь они шли быстрее, но Татьяна все равно иногда останавливалась, то у одного цветка с чудесным розовым бутоном, то у другого. с листьями причудливой изогнутой формы. Молодой женщине в тот момент почему-то вспомнился старый мультик из детства про девочку Алису, которая с папой-космонавтом попала на другую планету, и там были совершенно невообразимые местные флора и фауна. Вскоре впереди показалась низкая ограда белого цвета, за которой прямо среди деревьев располагались скамейки со столиками для отдыха. за которыми было в основном пусто, и лишь за парой столиков сидело несколько человек, занимавшихся какими-то своими делами. Эти люди сидели в основном спиной к пришедшим, склонившись, будто смотрят в экран своего сотового телефона или читают какую-то книгу. Войдя за ограду, отец и дочь некоторое время погуляли по парку, который также, как и снаружи огражденной территории, был усеян диковинными цветами. Минут через десять, погуляв по огражденной территории, они присели на одну из лавочек. Хочется отметить, что лавки здесь выглядели не все одинаково. Некоторые были похожи своей формой на причудливые тела зверей, обитателей леса. Другие состояли словно из разных частей от автомобилей. Третьи вообще представляли из себя обработанное дерево разных причудливых форм, цветов и оттенков. Та скамья, на которой присели пришедшие Татьяна с папой, была не менее интересна. Она выглядела, как фрагмент ствола старого упавшего дуба, но при этом имела красные резные подлокотники, а спинка скамьи состояла из большого количества склеенных друг с другом опавших желудей. Не прошло и мгновение, как рядом за столиком появилась девушка, которая была одета в белый, расшитый разными узорами сарафан. Она поставила на стол несколько прозрачных стаканов, наполненных, как показалось Татьяне, кристально чистой водой. «Благодарю», — вежливо ответил на появившиеся стаканы отец Татьяны, и девушка, поклонившись, беззвучно ступая по тропинке, ушла. Татьяна взяла один из стаканов с водой и сделала несколько глотков. «Ух ты, какая вкусная! Где они ее такую берут?» Отец лишь улыбнулся в ответ. Татьяна допила всю воду, что оставалось в ее стакане, и поставила его обратно на столик. «А тут у вас здорово!» — немного повеселев, сообщила она отцу. «А чем тут занимаются? Есть какие-нибудь кафе или зоны для развлечений?» «Конечно же есть!» — ответил отец, улыбаясь. «Тут много чего есть!» Но конкретно в этом месте все обычно отдыхают. Ну, иногда еще принимают гостей, конечно. Дочь? Татьяна быстро повернула голову в сторону, откуда донесся голос. Мама. Ее мама стояла рядом с ними. Возможно, она к ним подошла так же беззвучно, как передвигалась та девушка, что принесла им воду. И поэтому не было слышно, как мама подошла. Спросила сама у себя Татьяна. Но, не выдержав паузы, по щекам Татьяны потекли слезы. Она поднялась со скамейки и крепко обняла свою мать. — Ты моя милая, ты моя отрада! — приговаривала мама, обнимая свою дочь в ответ, поглаживая ее рукой по спине. — Как давно мы с тобой не виделись! Но это ничего! Ничего страшного, слышишь? Танюша, давай-ка мы сейчас присядем с тобой вместе... «И обо всем спокойно поговорим». Через мгновение вся семья устроилась вокруг стола. Татьяна села рядом с мамой, а папа отсел на небольшую скамейку, расположенную напротив. Общаясь, они просидели достаточно долгое время, но все никак не могли наговориться. Ведь столько всего успело произойти в жизни Татьяны за прошедшие годы. Время от времени к ним подходила девушка. Она приносила воду и разную еду, очень вкусную, но имевшую несколько странный легкий привкус, который со временем начал казаться Татьяне уже вполне себе нормальным. — Мам, что-то я так устала. Тут есть где-нибудь место, где можно ненадолго прилечь? — спросила Татьяна и сонным взглядом оглядела родителей. — Конечно, милая! — сразу отозвался папа, на мгновение опередив супругу. Я же уже тебе рассказывал, что тут есть все. Там дальше есть уютные секции, в которых установлены кровати на любой вкус и цвет. Давай мы тебя проводим. Вся семья одновременно встала из-за стола и направилась по одной из тропинок, ведущих вглубь огороженной территории. Минут через пять они действительно добрались до несколько иной местности, где секций для сна и отдыха было великое множество. Причем некоторые из них были уже заняты. Татьяну сильно удивили места, обустроенные на высоких деревьях. Как оказалось, на них чаще спят разные богоугодные люди, которые нуждаются в несколько большем и ином покое, нежели все остальные обитатели нового дома. Именно так ей это объяснили родители. Татьяна, оглядевшись, сделала свой выбор. и прилегла на небольшой кровати, больше похожей на ту, что стояла у них дома в ее комнате. Единственное, что ее отличало, было то, что вместо подушек на кровати лежали мягкие игрушки, напоминавшие домашних животных. Выбрав себе собачку помягче, Татьяна положила ее себе под голову, а со стороны спины придвинула к себе поближе несколько крупных пушистых кошек. Затем она сонно зевнула и посмотрела на своих родителей, которые стояли, обнявшись, и смотрели на свою дочь. «Мам, разбуди меня часа через два, хорошо?» «Конечно, милая моя», — улыбаясь, ответила мама Татьяны. «А вообще, я думаю, что ты можешь теперь спать столько, сколько тебе самой захочется». «Да, было бы здорово тут с вами остаться». Устраиваясь поудобнее, проговорила девушка. «Здесь здорово, и даже игрушечные кошки спину греют, и, кажется, немного мурчат. Вот бы мне домой набрать таких!» Закрыв глаза, Татьяна мгновенно уснула. Поначалу через сон ей казалось, что ее кто-то накрывает одеялом, а к шее и на лоб приложили что-то вроде теплого влажного полотенца. Во сне же Татьяна не только снова была с родителями, но еще и снова была подростком. Мама ее сводила к себе на работу, где все люди были очень добрыми и приветливыми. А потом родители предложили дочке прямо сейчас поехать на море, и Таня, конечно же, сразу согласилась. Потому что она всегда мечтала, чтобы родители свозили ее туда. Татьяна была счастлива, и желание у нее было лишь одно – чтобы этот чудесный сон никогда не заканчивался. Товарищ командир обратился в скороход к астроному, оглядываясь по сторонам. Это здесь какое-то кладбище получается? Не совсем. Сюда их кто-то или что-то приводит, или манит. Практически ни у кого нет ни травм, ни ранений или каких-то других видимых нам причин, чтобы считать, что они именно мертвы. Может, сон глубокий, как при литургии, например. Возможно же? Не отрицаю, возможно, согласился Скороход, приглядываясь к людям, лежавшим на земле. — А гребница это? — А что гребница? переспросил астроном в ответ. — Мы же женщину-то подняли, а значит, еще не все потеряно. — Простите, господа, что влезая в разговор. Вдруг подал голос леший. — Но у меня такое ощущение, что у меня под одеждой кто-то ползает. Снимать защиту и шлем здесь нельзя, — строго заметил командир разведгруппы. — Терпи, пока не выйдем. «Потом своих шей шеи ловить будешь». Снова послышались смешки, заглушаемые надетыми шлемами. «И есть? Потом своих шей шеи ловить!» Отозвался Леший. «Ладно, пошутили и хватит. Понятно, что ничего нам до конца не понятно», — резюмировал итоги наблюдений командир группы. «Фото мы сняли, а ситуация на месте доложили. Несколько проб взяли». Пора нам, пожалуй, возвращаться домой к нормальным людям. Тесла, выйди на связь с командованием, доложи, что мы следуем к указанной точке выхода номер два. Группа выступаем изначальным построением. Весь отряд быстро выстроился согласно своих позиций и зон ответственности. Связной коротко доложил о ходе выполнения текущей операции по связи и уточнил данные о точке выхода номер два. Спустя еще минуту группа двинулась в заданном направлении, аккуратно обходя лежавшие повсюду тела людей, животных, а иногда даже птиц. Не прошло и пяти минут, как Леший начал нервно то хлопать, то тереть себе шею в разных местах, пытаясь кого-то то ли прогнать, то ли раздавить. Через минуту он уже не выполнял никаких обязанностей по обеспечению визуального контроля. а старался как можно быстрее сорвать себя защитную маску. И вскоре ему это, конечно же, удалось. Сорвав маску, он быстро отбросил ее в сторону и пытался достать что-то из своего носа. — А вот на тебе, гадина! — победного пилун, беспощадно давя пальцами отловленное насекомое. — Будешь знать, как в нос лезть. Это смертельная твоя ошибочка, ясно тебе? — Группа, стоп! — скомандовал астроном. — Леший, какого черта ты опять вытворяешь? Тебе же русским языком сказано было — защиту не снимать. — Не, ну я же не могу вот этого вот терпеть, — оправдывался разведчик, стоявший без маски шлема среди все еще лежавших по округе людей. — Эта гадина мне в нос залезла. — Тесла, доложи, что у нас ЧП. Заодно спроси, что нам в данной ситуации теперь делать. Возможно, нас на втором пункте теперь не примут. — Леший, что за насекомое это хоть это было? — Да, вша лосиная! С грустью в голосе констатировал факт разведчик. Посмотрел на свои пальцы и, подцепив большим пальцем раздавленное насекомое, быстрым рывком выбросил его в сторону. — Раз уж ты без маски, как тебе воздух? Ничего необычного в нем не чувствуешь? — уточнил астроном у лешего. Нет, все как обычно. Я бы даже сказал, весьма свежо. Тела пахнут? Нет. Значит, возможно, они все еще живы. Тесла, что там со связью? Все хорошо, сеанс закончен. Сказано, ничего не предпринимать и следовать прежним маршрутам. Странно как-то. Судя по тому, что рассказывали на инструктаже, у нас теперь есть один потенциальный зараженный. — Может, ситуация переменилась в лучшую сторону, пока мы тут по лесу гуляем? — вслух размышлял командир группы. — Ладно, остальным экипировку не снимать ни при каких обстоятельствах. Леший, немедленно одень защитную маску обратно. Продолжаем движение. Через мгновение разведгруппа двинулась дальше по маршруту к обозначенной точке выхода. Путь постепенно становился свободнее от лежавших повсюду тел людей и животных. Вскоре, к своему удивлению, группа вновь увидела недавно реанимированную ими женщину. Та снова лежала, но на этот раз не на голой земле, а на спине крупного мужчины, почти полностью заросшего странной грибницей. Она обнимала его руками, словно большую мягкую игрушку, которую подарили маленькому ребенку. Ее глаза были закрыты, а на лице застыла довольная улыбка. «Чертовщина какая-то!» — только и вымолвил проходивший мимо озорник. «Я бы вот не хотел тут так остаться». «Никто бы из нас не хотел!» — согласился с ним Леший. Минут через пять дальнейшего продвижения в группе встретился старик, который уверенно шел в направлении к основному скоплению тел порушек грибницей. Он прошел мимо них, стоявший во весь рост в одном метре, и не обратил на них никакого внимания, будто их вообще тут не было. «Он нас в упор не видит», — отметил Скороход. «Эй, папаша!» — крикнул вслед уходившему старику Леший, но тот никак не отреагировал на обращение и спокойно продолжил свой путь. «И не слышит», — констатировал факт Тесла. «Ладно, продвигаемся дальше». Прервал дискуссию командир группы. Через три минуты движения им встретилась молодая девушка, лет двадцати, которая, весело смеясь, огибала деревья и кидала травой в кого-то только ей видимого. «Не догонишь, не догонишь!» Начала приговаривать девушка и, улыбаясь, убежала куда-то в сторону, не обращая на идущую мимо группу совершенно никакого внимания. как и встреченный ими до этого старик. И еще через две минуты группа наткнулась на подростка лет пятнадцати, который страстно расцеловывал совершенно обычный ствол березы. — Вот ведь парень старается! — подметил леший. — Прямо интересно, кто ж там у него? — Блогерша грудастая, небось! — весело предположил озорник. — Да какая грудастая! — засомневался леший. — Березка-то вон какая ровная! — а в постели окажется чистое бревно, — подметил подошедший к ним тыловой. Переглянувшись, наблюдавшие за подростком, дружно заржали. — А потом люди удивляются, почему нам в цирке не смешно бывает, — добавил Тесла, отсмеявшись. Расслабившись, группа не спеша двинулась дальше. По пути им встретилось еще двое людей, идущих в сторону, поросших гребницей. Женщина, которая, не отрывая взгляда, смотрела только в экран своего смартфона, непонятно было, как она при этом ни обо что не спотыкается и не падает. И мужчина, который, судя по всему, искал свою собаку, которая постоянно от него убегала все дальше, но регулярно ему показывалась из-за деревьев, уводя его за собой. Никто из встреченных людей... также никак не отреагировал на приближение к ним вооруженной группы людей, облаченные в костюмы защиты. «Опасность?» – неожиданно сообщил Азарник. Группа мгновенно повернулась вправо и приготовилась нейтрализовать угрозу, вскинув автоматы и ища потенциальные цели. Цель была всего одна. В десяти метрах на высокой части ствола поваленного дерева сидела женщина лет тридцати с растрепанными светлыми волосами и скалилась, словно дикая химера. Она не сводила взгляда с группы. Одета она была в обычные синие джинсы и бежевый свитер. На руках сквозь грязь были видны остатки недавно сделанного макияжа синего цвета. Лицо женщины было весьма бледно с голубоватым оттенком, зубы – желтые, а зрачки глаз – сильно расширены. «На прицел ее!» – мгновенно дал команду астроном. Не успел он закончить фразу, как женщина резко кинулась в сторону группы. Автоматы заговорили почти одновременно, беспощадно прошивая пулями приближающуюся цель. Какого-то метра не хватило нападавшей, чтобы дотянуться до ближайшего из членов отряда, но ее участь уже была предрешена. Оглядевшись по сторонам и не обнаружив каких-либо еще угроз со стороны, группа, следуя сигналам командира, не проронив ни слова, двинулась дальше. Минут через десять группа прошла через просеку, сделанную для высоковольтных линий. и вошла в лес, сильно заросший борщевиком. — Видимость тут ни о чем, — констатировал факт скороход. — Не то слово, — согласился с ним Леший. — Эй, кто там? Отряд вновь быстро ощетинился дулами автоматов в сторону, куда всматривался осуществлявший боковой дозор. — Нет, погодите, не опасно, — успокоил бойцов Леший и шагнул куда-то вглубь борщевика. — Я сейчас! — Леший, чтоб тебя! — запротестовал на проявленную самодеятельность астроном. — Рядовым вернешься. Это я тебе гарантирую. Прошла минута, другая, но Леший все так и не возвращался. — Так, идем за ним. — не выдержал командир группы. — Только предельно осторожно. Медленно продвигаясь в сторону, куда ушел их товарищ, через несколько минут группа услышала разговор. Говорил только Леший. «Да, понял я. Ну пойми ты, я не могу сейчас ребят бросить, мы на задании. Я потом за тобой вернусь, если сама отсюда не выберешься. Нет, я не понимаю, чего ты их стесняешься. Ну как знаешь. Ладно, ладно, все, иди». Подойдя ближе, группа видела Лешего со спины, но никого более рядом с ним видно не было. «С кем это ты тут общался?» уточнил командир группы. «Вы не поверите!» С горящими от восторга глазами ответил леший, повернувшись лицом к группе. «Это была Бритни Спирс. Она на русском лучше нас с вами разговаривает». «Чего?» переспросил астроном, внимательно глядя на подчиненного. «Ну, это певица такая. Не слышали, что ли, никогда?» Начал спешно объяснять он сослуживцам. — Я по молодости ее песни по радио слышал. У нас все пацаны в деревне по ней с ума сходили. Она американка вроде. — Вот так. Не стал спорить командир группы. — И что же она тебе такого рассказала? Она просила дальше не ходить, сказала, что нас не выпустят, и это очень опасно. Обещала помочь мне выйти. Я отказался, сказала ей, что с вами останусь. а когда освобожусь, я за ней сам сюда приеду, если она сама не выберется и не найдет меня. «Тесла, сколько еще до выхода?» — уточнил у связного командир. «Метров пятьсот, не больше». «Так, собрались и идем, надо убираться отсюда». Оценив расстояние, принял решение командир. «Тесла, за пятьдесят метров до точки, оповести кордон, что мы на подходе. Нас встретят и пропустят». «Так точно?» отозвался связной. Воодушевленный близким окончанием порученного задания, группа без промедления выдвинулась, смешанный с борщевиком лес в нужном им направлении. Но за 300 метров до обозначенного выхода группа наткнулась на несколько линий заграждений из колючей проволоки, через которые им было весьма непросто пробираться. Вовремя заметив знак мины, Отряд стал передвигаться предельно осторожно, проверяя чуть ли не каждый сантиметр перед собой. Но и эту сложность все члены группы преодолели весьма стойко. — Астроном! — обратился к командиру группы Скороход. — Не похоже это на выход. Совсем не похоже. — Знаю, — ответил командир. — Но нами согласован именно этот выход. Нам надо вперед идти. Может, там дальше спецворота. Выйдя на небольшую поляну, вновь огражденную колючей проволокой, группа остановилась, и Тесла начал сеанс связи, в надежде, что группу все же встретят и проводят домой как положено. — Что это был сейчас за звук? — спросил Леший, глядя на порядком уставшего товарища тылового Яшку. — Мина! Только и успел выкрикнуть астроном, когда в пяти метрах от них прогремел первый взрыв. Отряд попадал на землю, а взрывы начали раздаваться еще и еще. — Уходим отсюда! — кое-как проорал оглушенный леший. — Обратно в лес! — Астронома за дело! Вытаскиваем его! — проорал в ответ Яшка. С трудом подхватив командира под руки, отряд, кто гуськом, кто ползком, отступил в расположенный рядом под лесок. Не теряя времени, Яшка быстро достал аптечку и вколол пострадавшему командиру дозу обезболивающего. Тем временем к взрывам, подбирающимся все ближе к отступившей разведгруппе, прибавилось стрекотание пулеметных очередей. «Надо уходить отсюда дальше! Все здесь!» – постарался выяснить скороход. «Озорник убит!» – констатировал факт леший. «Вот суки!» В бессильной злобе выругался Скороход. «Дальше мины, которые мы уже проходили. Я первый, остальные через десять метров за мной. Пошли, головы старайтесь не поднимать». Скороход, понимая, что времени терять нельзя, начал в ускоренном темпе перепроверять более широкий путь для отхода через минное поле, ведь теперь у них есть раненый. Он перепроверил уже практически весь путь, и оставались какие-то сантиметры, как он понял, что обнаружил мину, только двинуться с места уже не может. — Яшка! — постарался докричаться до товарища Скороход. — До меня и после меня чисто! Спасайтесь и прощайте! — Нет! — только и успел произнести Яшка в ответ. Раздался взрыв, и тело Скорохода разлетелось в разные стороны. — Уходим, уходим! Он сделал это для нас! — прокричал Леший. и двинулся через минное поле первым. Успешно миновав минное поле вместе с раненым командиром, которого оставшимся членам группы приходилось буквально тащить, они добрались до заграждений из колючей проволоки, что были обнаружены ими в самом начале. «Мы здесь с ним не пройдем, надо поднимать секции», констатировал факт Яшка. «Надо найти чем приподнять». — Я видел там сухие стволы свалины. Я сейчас! — ответил Тесла и пополз через ограждение в указанную им сторону. Тем временем грохот от разрывов мин не прекращался, как и не прекращалось стрекотание пулеметов. Причем мины летели так, будто корректировщики точно знали, куда им надо бить. Через долгие три минуты Тесла вернулся и начал поднимать с помощью добытых рогатин фрагменты секций. Установив под секции все, что у него было, Тесла начал помогать Яшке и Лешему перемещать командира. Первую секцию прошли нормально, но вот со второй вышла накладка. Мина разорвалась неподалеку от установленных Теслой укреплений и в момент, когда командира перетаскивали под секции, укрепления не выдержали и она упала на него. Понимая, что товарищам никак не удастся вытащить командира из подцепляющейся проволоки, Леша решил рискнуть и поднял упавшую секцию, поднявшись лишь половину своего роста. Яшка и Тесла быстро вытащили освободившегося командира и махнули Лешему «давай к нам», но было поздно. Алые пятна крови начали растекаться по груди бойца. Он что-то хотел сказать им напоследок. но не смог произнести и звука. Леший упал рядом с приподнятым им заграждением и больше не двигался. Оставшиеся в живых отступали все дальше вглубь леса, в надежде, что их там не достанут, и можно будет заняться состоянием раненого. Через десять минут звуки разрывов и стрельба прекратились. Было решено провести срочный осмотр командира остановившись у какого-нибудь пня или дерева. Я ему еще промедола колол, вел в курс дела Яшка, оставшегося невредимым товарища. «Ты сам как, цел?» Решил и все же уточнить Тесла. «Да, вроде цел. Ребята, спасибо вам за все». Вдруг подал голос командир группы. «Вы должны оставить меня здесь, а сами уходите». Найдите для выхода безопасную точку. Я все равно уже не дотяну. Тесла знает про все выходы. Похоже, они не собирались нас выпускать. «Что — Что? — хором спросили подчиненные. — Когда мина -то, что секцию уронила, упала, мне легкое задело еще. Я уже не жилец, а вы двое еще можете спастись. Но почему они открыли по нам огонь? Вдруг спросил Тесла. «Я не понимаю. Возможно, зараза оказалась куда опаснее, чем мы предполагали. Вот от нас и решили избавиться, подпустив поближе», — ответил ему командир. «А теперь уходите. Наверняка сюда кто-то заявится. Они знали, где мы. Наверняка по периметру скрытые камеры развешаны. Поэтому они и знали точно, где мы находимся». Только и ждали нашего же сигнала. Как глупо вышло. Теперь уходите. Яшка и Тесла переглянулись. Это была честь служить с тобой, астроном. Попрощался Яшка с командиром. И для меня. Согласился со сказанным Тесла, прощаясь. И для меня была честь служить с вами. Сказал им в ответ командир, прислонившись спиной к стволу стоявшего рядом дерева. Тесла и Яшка еще раз взглянули на раненого командира, закинули автоматы за спины и, отдав честь, скрылись в глубине леса. Астроном сидел под деревом и ощущал, как жизнь медленно покидает его тело. Он понимал, что не чувствует боли из-за вколотого ему обезболивающего. Но то, что он слабеет, осознавал четко. Неожиданно из-за соседнего дерева вышла девочка лет восьми. Она хорошо выглядела и была одета в чистый сарафан, расшитый какими-то причудливыми узорами. — Здравствуйте! Здравствуйте" — спокойно сказала девочка. — Здравствуй, детка! — спокойно ответил астроном, глядя на девочку. — Вы знаете, я за вами наблюдала все это время. — Наблюдала? — удивился мужчина. — Да! — «Вы ведь хотели понять, что тут происходит, верно?» — уточнила девочка. «Верно». «Вы все еще этого хотите?» «Ну, мне уже терять нечего. Мне недолго осталось. Так что я с удовольствием послушаю напоследок твою интересную историю». «Вы хотите все понять и чтобы ваши раны вас больше не беспокоили?» — уточнила девочка. «Ну, раз можно даже так, то я согласен». Улыбаясь, ответил ей астроном. Девочка скрылась на мгновение за деревом, а затем подошла к смертельно раненому командиру, держа перед собой небольшую тарелку с каким-то угощением. — Съешьте две, и все будет хорошо, я обещаю. — Милая, я не смогу взять в руку и одной, уж прости. Тогда я сама покормлю вас. Истекающий кровью разведчик сидел под деревом, и ел какое-то причудливое угощение из рук маленькой заботливой девочки. А что, вполне себе завидная смерть. Не каждому так посчастливиться, подумал астроном и потерял сознание.